«Маленькая бестолочь», 2014 год, Гари Штейнгарт. «Маленькая бестолочь», Little Failure, Гарри Штейнгарта – самые смешные мемуары, которые я читала. Трогательная, чуткая, дерзкая, искренняя и глубокая история о том, каково это – расти иммигрантом в Нью-Йорке 1980-х. История, подчеркивающая несомненный талант автора и его неугасимую любовь к языку. Штейнгарту было семь, когда родители упаковали все имущество в две зеленые сумки и три оранжевых чемодана и перевезли семью из Ленинграда в Квинс, штат Нью-Йорк. Как и восхитительные романы «Супергрустная история настоящей любви» и «Приключения русского дебютанта», эти мемуары демонстрируют тонкое восприятие автором абсурдности жизни и в лишенном красок мире Советского Союза и в сложном многоцветном мире Соединенных Штатов. В «Маленькой бестолочи» Штейнгард уморительно повествует о неуклюжих попытках приспособиться к жизни в стране, которую в детстве приучали считать вражеской. Автор показывает упорные усилия своих родителей начать жизнь с нуля в Америке и одновременно любовь и раздражение, которую он испытывает к ним по мере реализации собственной американской мечты – стать писателем. Попутно Штейнгард разъясняет нам строгие принципы скромной, осмотрительной жизни его родителей в Штатах. Путешествуя на машине, они идут в Макдоналдс со своей едой: яйцами в смятку, завернутыми в фольгу, винегретом охлажденной курицей. В Макдональдсе пользуются бесплатными салфетками и соломинками и не делают покупок, считая гамбургеры по цене в 69 центов ненужной расточительностью. После продолжительных семейных споров автор сменил имя Игорь Данное при рождении на Гари, потому что Игорем звали помощника Франкенштейна а у меня и так достаточно проблем, и потому что имя Гарри вызывает приятные ассоциации с актером Гарри Купером. Новое имя, однако, не очень-то помогло, когда дело дошло до изучения лексикона одноклассников. Не имея дома телевизора, Гарри проводил свободное время за чтением чеховских рассказов, но быстро понял, что маленькие поросята в школе мало интересуются крыжовником или дамой с собачкой. Название мемуаров, объясняет Штейнгард, произошло от прозвища, которое дала ему мать – Бестолковкин или Маленькая Бестолочь. Маленькая Бестолочь, потому что его баллы в средней школе Стайвисонта были недостаточно высокими для поступления в колледж Лиги Плюща, а это, по мнению родителей, означало, что они с таким же успехом могли бы вообще не приезжать сюда. Маленькая Бестолочь, потому что карьеру писателя родители не вполне одобряли. Всем известно, что дети иммигрантов должны заниматься юриспруденцией, медициной или, на крайний случай, той странной новой профессией, известной исключительно как работа за компьютером. Еще во время жизни в СССР Гарри начал писать первую книгу, патриотическую повесть под названием «Ленин и волшебный гусь. В пять лет, страдая астмой, он хотел угодить бабушке». За каждую написанную страницу она давала ему кусок сыра, а за каждую законченную главу – бутерброд с хлебом, маслом и сыром. Я мысленно говорил «Бабушка, пожалуйста, люби меня». Это заклинание, отчаянное и ставшее привычным, я адресовал ей и своим родителям, а позже – кучке одноклассников по талмудической школе в Квинсе, а еще позже – множеству читателей, разбросанных по всему миру.